Глава 15 книга жизни Майкл очнулся увидел над собой синее небо и не сразу сообразил где находится потом над ним появилось чье-то перевернутое лицо И как-то ухитряешься в них что-то видеть все так расплывается Майкл мгновенно сел он узнал размытые очертания лесной долины заснеженные горы вулкан разрушенную башню ну вот подумал он, а сердце галопом запрыгало у него в груди. «Ну вот, я знаю, где я». Затем его рука непроизвольно взлетела к шее и нащупала стеклянный шарик, висевший на сыромятном шнурке. Успокоившись, Майкл хотел поправить очки, но тут оказалось, что очков на нем нет. Зато они почему-то красуются на ком-то другом, на чьих коленях только что лежала его голова. «Тебе ведь не нужна эта гадость, правда?» Эльфийская девочка сняла его очки и теперь держала их задушку с таким отвращением, будто это был какой-то исключительно склизкий клочок водоросли. «Без них ты выглядишь намного лучше, за исключением носа, конечно. Ты пострадал в какой-то переделке?» «Что?» «Нет». «Значит, тебя заколдовал волшебник?» «Нет». «То есть ты родился с таким носом?» «Думаю, когда мы поженимся, мне придется не смотреть на тебя слишком часто, чтобы не вздрагивать каждый раз». Майкл еще не вполне пришел в себя после обморока и с трудом собирался с мыслями, не говоря уже о том, что девочка говорила нечто совершенно чудовищное, поэтому даже не придумал, что ей ответить. Он просто сказал «Будь так добра, ты не могла бы?» И вдруг осекся. «Стой! Где? Где Эмма? Где моя сестра?» «И где летопись?» «Твой здоровенный приятель отнес ее вниз и забрал с собой эту гадкую книгу. Можно подумать, я хочу ее видеть!» Ха -ха. «Габриэль, он в порядке?» «В полном. Слушай, можно я их выброшу? Договорились?» Она перекинула руку с зажатыми в ней очками за стену башни. «Нет, они мне нужны! Пожалуйста!» «Ах, ну ладно!» Эльфийская девочка подбежала и протянула Майклу очки. Пусть весь мир видит в тебе ужасное чудовище, но для меня ты всегда будешь самым красивым мужчиной на свете. Конечно, при условии, что я буду время от времени отворачиваться, чтобы не смотреть на тебя». Она присела в реверансе. «Принцесса Виламена к вашим услугам». «Ты принцесса?» «Разумеется. А ты как думал, почему я так хотела заполучить этот венец?» Она потрогала пальчиком золотой ободок, красовавшийся у нее на лбу. «Как тебе кажется, он мне идет?» «Что? Ах, ну, да, конечно, очень!» Нацепив очки, Майкл наконец смог получше рассмотреть эльфийскую девочку. Она была великолепной живой копией ледяной скульптуры, оставшейся на поляне. Майкл подумал, что волосы у неё, света утреннего солнца, «А глаза голубей ясного летнего неба, а носик...» «Голубей ясного летнего неба?» — опомнился Майкл. «Что со мной творится? У нее просто светлые волосы и голубые глаза. Точка!» Но, вопреки голосу рассудка, он продолжал сравнивать ее голос с птичьей трелью, а белизну кожи с первым снегом. «Довольно!» — приказал он себе. «Ты просто одурманен какой-то эльфийской магией, только и всего!» «Ах, как мило!» — эльфийская девочка весело захлопала в ладоши. «Ты уже в меня влюбился!» «Я не...» «Не глупи! Видел бы ты, какое у тебя глупое лицо! Кстати, ты заметил, как у меня красиво шевелятся волосы?» «Послушай», — сказал Майкл со всей строгостью, на которую оказался способен, «мне нужно знать, собираешься ли ты снова превращаться в дракона или нет. Ведь нет, скажи!» От этого вопроса Эльфийская девочка немедленно помрачнела и наклонилась, чтобы подобрать разрубленный золотой браслет, валяющийся среди каменного крошева. Майкл заметил, что браслет успел уменьшиться до человеческих размеров, но все равно выглядел огромным и грубым в изящных ручках принцессы. Веломена провела пальчиком по разрезу, оставленному ножом Майкла. «Больше двухсот лет тому назад я встретила Ксанбертиса в лесу, Он попросил меня разрешения преподнести мне этот браслет в знак дружбы между орденом и моим народом. Я ничего не знал о кровавых преступлениях, которые он совершил. Поэтому беспечно приняла подарок и стала его рабыней. 200 лет я прожила среди мрака и огня, пленницы в собственном безобразном теле, но с этим покончено, дракон мертв, а я спасена, и все благодаря тебе». Она посмотрела на Майкла восторженными, полными слез глазами. И Майкл немедленно подумал, «Бедняжка, тяжело же ей пришлось!» А потом подумал, «А ведь ее волосы и в самом деле шевелятся сами собой!» Эльфийская принцесса радостно захлопала в ладоши. «Ну вот, ты в меня по уши влюблен!» «Что? Нет, я просто...» «А вот и да! Да-да-да, мой кролик!» «Пожалуйста, не называй меня кроликом! Зайка!» Она подскочила и поцеловала его в щеку, а Майкл неуклюже отшатнулся. «Никогда так больше не делай! Я серьезно!» Он чувствовал, как его щека пылает и чешется в том месте, где она его поцеловала. «Правильно!» — согласилась принцесса. «Еще успеем нацеловаться!» «О да, несомненно!» «Хватит с меня этой эльфийской чепухи!» — подумал Майкл. «Я хочу увидеть свою сестру! Немедленно!» Они нашли ему в казарме стражей в небольшом здании с низкой крышей, притулившемся к задней стене крепости. Обстановка внутри была самая скромная — деревянный сундук, койка, стул и стол, но, принимая во внимание безобразную нечистоплотность самого стража, здесь все сверкало поразительной чистотой и порядком. Габриэль положил Эмму на койку укрыл одеялами и теперь сидел рядом, держа в руках ее маленькую безжизненную ладошку. Майклу показалось, будто Габриэль сидит так, не двигаясь уже несколько часов. Заслышав шаги, Габриэль повернул замотанную бинтами голову, встал и обнял Майкла. «Я очень тобой горжусь». «Ах, ну, понимаешь...» Майкл вдруг растерял все слова, какие знал. «Это, ну, не слишком, так сказать...» Он хотел вернуть Габриэлю нож, но тот отказался его брать. Ты его заслужил. Король Робби не стал бы возражать. Книга в красном кожаном переплете лежала на столике возле кровати. Майкл почувствовал ее притяжение сразу же, как только переступил порог. У него чесались руки от желания дотронуться до книги. Но он заставил себя занять место Габриэля возле койки и переключить все внимание на Эмму. Если не считать того, что она лежала под одеялами, Эмма выглядела точно так же, как ночью. Всё тот же взгляд, устремленный в пустоту, та же сердитая морщинка между бровей, чуть приоткрытый рот. Майкл поднял сжатую в кулак руку сестры, лежавшую на одеяле. Она была холодна, как лед. Всё будет хорошо», — сказал он себе. «Я уже здесь» и только после этого он, наконец, позволил себе посмотреть на книгу. Она оказалась меньше и толще, чем «Атлас». По размеру и толщине летопись напоминала гноми и сборник, который, по глубокому убеждению Майкла, имел идеальный формат. Как и предполагал Майкл, долгое хранение в кипящей магме нисколько не отразилось на состоянии книги, более того, Она выглядела намного лучше того же изборника, кожаный переплет которого сильно потерся и растрескался от старости. На пергаментной обложке книги были вырезаны какие-то знаки. По мнению Майкла, эта сложная вязь из волн и завитков напоминала языки пламени. Он ненадолго задумался над тем, что бы это могло означать, Но быстро дернул себя, переключив все внимание на самый любопытный и необычный элемент книги. В двух металлических скобках, закрепленных вдоль обреза задней обложки, было зажато нечто, похожее на старомодную ручку. Она была длиной не больше четырех с половиной дюймов, длинная, гладкая и заостренная с одного конца. Майкл предположил, что она сделана из кости. «Что это такое?» «Стилос». Принцесса Веломена стояла позади Майкла. К своей досаде он даже спиной чувствовал ее присутствие, а также то, что ее волосы пахли весной и медом и... — Сосредоточься! — прикрикнул он на себя. — И что мне с ним делать? — Глупыш! Да ведь при помощи этой штучки можно пользоваться летописью. Пишешь имя того, кого ты просишь исцелить, и... вуаля! Все готово! Ты не находишь, что это очень удобно? «Да — Да, — ответил Майкл, — конечно, спасибо. Как насчет поцелуя в знак благодарности? Майкл сделал вид, что не слышит. Он вытащил стилус из металлических скобок. Он оказался очень легким, будто полым внутри. — Значит, я должен просто написать имя Эммы в книге, и все? Эльфийская девочка рассмеялась. — Выходит, ты даже не знал, что такое летопись, кролик? — Я же просил тебя... — Тебе стоит кое-что узнать. Летопись — это список. Даже нет, это список с большой буквы всего живого. Каждое существо, которое ходит, говорит, дышит, поет, смеется или плачет, бегает на перегонки или пускает мыльные пузыри, ах, как же я люблю выдувать мыльные пузыри, занесено на странице этой книги. Как ты понимаешь, список постоянно меняется, ибо все живое расцветает и увядает. Занеся чье-то имя в книгу, ты добавляешь его к списку живых. Но Эмма и так живая, она просто в оцепенении. Как я тебе уже сказала, летопись — это прежде всего и главным образом список, но стилос позволяет пишущему направить силу книги, силу самой жизни на какое-то конкретное существо, чтобы вызвать его к жизни или, как в случае с твоей милой и очаровательной сестрой, исцелить. Понял? Для этого тебе нужно лишь написать нужное имя своей милой кроличьей лапкой». Майкл услышал, как принцесса, понизив голос, пояснила Габриэлю. «Ему не нравится, когда я зову его кроликом», «Но я все равно зову, потому что он такой славный корольчишка. Ты согласен?» Габриэль буркнул нечто нечленораздельное. Майкл открыл книгу. Он не удивился, увидев чистые страницы, однако в отличие от Атласа, листы которого были гладкими и белоснежными, эти страницы оказались более грубыми, с темными волокнами дерева. Майкл пролистнул книгу до середины и аккуратно положил себе на колени помедлил. Он чувствовал, что наступает одно из самых великих мгновений его жизни. Ради этого он блестяще преодолел грандиозные испытания и не менее грандиозные опасности. Майкл представил себе, как доктор Пим узнаёт о его подвигах, и Кейт, и король Робби, и когда-нибудь его отец. Он уперся кончиком стилоса в страницу, Легкая улыбка тронула черты его обычно серьезного лица и уверенным росчерком вывел имя своей сестры. И ничего не произошло. «Хм, кролик!» «Что?» — раздраженно спросил Майкл. «Вообще-то, чтобы писать, нужны чернила. Видишь ли, буквы сами собой не появятся «Э-э, нужно было сразу мне сказать. Так, у стража есть? Ах, нет, обычные чернила тут не годятся». Эльфийская принцесса сделала шаг вперед, взяла большой палец Майкла в одну руку, а стилос — в другую. Майкл как раз собирался спросить, что она делает, невольно восторгаясь нежностью ее кожи, мягкой, как лепестки роз. Но тут принцесса с размаху воткнула острый конец стилоса ему в палец. — Ой! Не будь таким зачишкой трусишкой Вот видишь? Принцесса обмакнула стилос в капельку крови, выступившую на подушечке большого пальца Майкла. «Это не просто заменяет чернила. Кровь создает связь между тобой и книгой. Согласно, способ немного изуверский, зато эффективный. Ну же, расколдовывай свою бедную сестренку и скорее пойдем отсюда, а я, так и быть, позволю тебе расчесать мои волосы». Майкл никак не отозвался на это предложение, Хотя тихий голосок в голове полагал, что это будет восхитительно, глубоко вздохнул, в последний раз посмотрел на неподвижное лицо сестры и коснулся стилусом бумаги. В тот же миг его подбросило вверх. Впечатление было такое, будто он ткнул ножом в розетку. Электрический ток хлынул по стилусу в его руку, а из неё во всё тело. «Что такое?» услышал Майкл громовой голос Габриэля. «Он в опасности!» «Нет, он просто соединяется с летописью», шепотом ответила эльфийская принцесса. «Смотри!» Майклу казалось, будто все его нервные окончания, от кончиков пальцев до мочек ушей и оттуда до самых ступней, загудели от напряжения. Когда первоначальный шок прошел, ощущение оказалось нисколько неболезненным, а даже приятным, и Майкл, потихоньку расслабившись, заметил, как невероятно обострились все его чувства. Он увидел в глазах Эммы золотые крапинки, которые никогда не замечал раньше, почувствовал слабый овсяный запах мыла, которым они пользовались в Балтиморском приюте. Он даже услышал, что казалось совершенно невозможным, тихое, как трепет мотыльковых крыльев, биение ее сердца. Когда Майкл начал писать, Буквы задымились и запузырились на бумаге, как будто он не писал, а впаивал ими сестры в страницу книги. И вдруг Эмма резко села, громко крича «Только попробуй!». Она осеклась, огляделась по сторонам и буркнула «А? Как вы все тут?». После чего вокруг нее разразился веселый и громкий переполох. Габриэль сгреб ее в охапку. Веломена захлопала в ладоши, поцеловала Эмму и сказала, что она счастлива иметь такую сестру. Эмма спросила, «А? А кто ты такая? И где дракон?» И только Майкл молча сидел на стуле, и когда он закрывал книгу, руки у него дрожали, а лицо было белым от страха. «Значит, я была на поляне, а этот огромный дурацкий дракон...» Эмма быстро покосилась на Веломену и смутилась. «Прости». «Ол-ла-ла!» — эльфийская принцесса беспечно взмахнула рукой. «Пустяки! Мы же одна семья, то есть скоро будем!» «А?» «Неважно», — сказал Майкл. «Ладно, потом мы полетели над лесом», — продолжала Эмма. «Кстати, это было даже здорово! Приземлились на башню, и тут этот волосатый вонючка взял и ткнул меня своей дурацкой иголкой, а после этого я уже очнулась здесь». «Здесь? То есть в комнате стражи, где они все сидели?» Эмми поспешно рассказали, частично Майкл, но в основном Габриэль и Веломена, обо всем, что случилось после того, как ее заколдовали. Как Майкл и Габриэль пришли следом за ней в крепость, как Майкл один спустился в вулкан, как страж хотел их всех убить, а Майкл догадался, что дракон на самом деле был заколдованной принцессой, и как он сумел расколдовать ее и добыть летопись. «Кролик проявил исключительную храбрость», — сказала Веломена. «Какой кролик? Там еще был кролик?» «Это она обо мне», — мрачно процедил Майкл. «Он был готов пожертвовать своей жизнью ради тебя. Представляете, такой крохотный кролик вышел на огромного дракона со своим жалким гномьим ножичком». Майкл почувствовал, что все на него смотрят, и поспешил переключить внимание на Эмму, попросив ее рассказать свою историю. Когда и с этим было покончено, Габриэль сказал, что пора подумать о возвращении. «До самолета путь не близкий, а вернуться нам надо до темноты. Но нельзя же пускаться в дорогу на пустой желудок. В крепости есть какая-нибудь еда?» «О да, совсем чуть-чуть», — ответила эльфийская принцесса. «Я вам покажу». Майкл понял, что если он хочет ненадолго улизнуть, то делать это нужно немедленно, Поэтому объявил, что пока все будут заниматься едой, он попробует смыть засохшую грязь с волос и поспешно выскочил за дверь. После этого он прямиком отправился в хранилище. Полосы света лежали на полу зала. Страж сидел возле колонны. Руки у него были связаны за спиной, голова упала на грудь. Майкл остановился в нескольких шагах от него. Он весь дрожал от напряжения. Ему стоило немалых сил сдерживаться все это время, зная, что очень скоро он должен будет прийти сюда. «Мне нужна ваша...» — он тщательно старался унять дрожь в голосе. «Мне нужно, чтобы вы сказали мне, как пользоваться летописью. Принцесса Веломена мне объяснила, но... Наверное, она что-то упустила или просто не знает. Я должен знать, что я делаю не так. Вы же знаете. Я знаю, что вы знаете». Очень медленно страж поднял голову и посмотрел на Майкла. Как ни странно, сейчас он выглядел еще более убогим и безумным, чем раньше. Его воспаленные глаза налились кровью, в спутанных волосах запеклась кровь, мундир был порван на плече. Но, увидев перед собой Майкла, он осклабился. «Выходит, ты использовал летопись, чтобы вернуть сестру». «И что произошло дальше, мальчик? Я хочу знать все, во всех подробностях!» «Просто только скажите мне, как ею пользоваться. Я должен знать. Прошу вас!» «Не хочешь говорить? Что ж, прекрасно! Тогда я скажу. На мгновение ты соединился со своей сестрой. Ее сердце стало твоим сердцем. Ты почувствовал все, что она когда-либо чувствовала» и что-то подсказывает мне, что тебе это не понравилось, верно?» Страш откровенно глумился, но каждое его слово было правдой, и он в точности описал все, что испытал Майкл. Он чувствовал, как нарастает сила книги, но он был заворожен, заколдован, а когда опомнился и понял, что происходит, было уже поздно. Как незадачливый пловец, попавший в сильное течение, может лишь с тоской смотреть на удаляющийся берег, так и Майкла подхватило и понесло в открытое море. То есть навстречу Эмми. Как и сказал страж, вся ее жизнь неожиданно распахнулась перед Майклом. И не только жизнь, но само ее сердце. Майкл понял, что значит расти самый младший из детей, совсем не помню своих родителей, не зная никакой другой жизни, кроме скитаний по приютам, и не имея никакой другой семьи, кроме него и Кейт. Он понял, как никогда не понимал раньше, что они с Кейт были для Эммы всем на свете, и что его младшая сестра, которую он всегда считал самым храбрым человеком на свете, на самом деле жила в постоянном страхе, страхе потерять брата и сестру и остаться совсем одной на свете. Только теперь Майкл всем своим существом почувствовал, что год назад, выдав Кейт и Эмму графини, он бездумно разрушил хрупкую основу всего мира своей младшей сестры. И еще он понял, чего ей стоило простить его и научиться доверять ему снова, но даже это ничего не изменило, ибо была и уверенность Эммы в том, что брат и сестра никогда ее не покинут, исчезла навсегда». «Просто скажите мне», — прошептал Майкл, размазывая слезы по щекам, — «в чем я ошибся?» «В чем ты ошибся? Единственная твоя ошибка, мальчик, заключается в том, что ты вообразил себя хранителем». Внезапно разъярившись, страж всеми силами подался к Майклу, натянув веревки. «Летопись создает связь между тобой и тем, чье имя появляется в книге». «В результате жизнь этого человека, какой бы ужасной, мучительной и страшной она ни была, становится твоей жизнью. Чувства этого человека отныне будут твоими чувствами. Вот и все!» «Но это несправедливо!» — закричал Майкл, прекрасно понимая, как жалко и по-детски это звучит, но не в силах удержаться. «Ведь Атлас просто переносит хранители в любое время. Почему же...» Страж расхохотался. «Потому что это книга жизни, а жизнь — это страдание. Истинный хранитель должен быть готов принять на себя все страдания этого мира. В твоем сердце найдется столько силы, мальчик? Не думаю. Ты с трудом справляешься с собственными переживаниями, не говоря уже о чужих. Как только я увидел тебя, то сразу сказал себе, «Этот мальчуган привык прятаться от жизни». Он пойдет на все, лишь бы избежать боли. Но от летописи убежать нельзя. Страж сплюнул. На лице его отразилась откровенная насмешка. Ты хотел получить книгу жизни? Что ж, теперь она твоя, но ты не хранитель. Майкл нашел в углу сторожки бочку с водой и несколько раз окунул туда голову, с яростью воскребая куски грязи, присохшие к волосам и коже головы. Отмывшись настолько, насколько это было возможно, он вытер лицо подолом рубашки и снова наклонился над бочкой, делая глубокие медленные вдохи. — Майкл? — он обернулся, поспешно надевая очки. — Это была Эмма. — Я тебя везде искала. — Прости, — пробормотал он. — Я... — Ты на меня злишься. — Что? — Я подумала, ты на меня злишься. Ну, за то, что прошлой ночью я тебя не послушала и вышла на поляну. «Да нет, что ты! Нет, совсем нет! Как ты могла такое подумать?» Вода стекала с его волос на стекла очков, но Майкл все равно видел Эмму совершенно отчетливо, с грязью в волосах и с черными потеками на щеках. Сейчас она выглядела отчаянно маленькой и очень несчастной. «Просто мне показалось, ты был совсем не рад меня видеть, а потом вдруг убежал. И еще, я просто поверить не могу, что ты все это сделал». В ее глазах заблестели слезы. «Ты ради меня сразился с драконом, и я...» «Просто я не хотела говорить при этой эльфийской девчонке, потому что это не ее дело. Но я никогда-никогда не забуду того, что ты сделал. Никогда. И если ты злишься...» «Эмма, я на тебя не злюсь. Я просто...» Он понимал, что должен что-то сказать, поэтому выбрал то, что, по крайней мере, было правдой. «Я просто испугался. Прости...» Эмма с облегчением всхлипнула и бросилась ему на шею, крепко-крепко обхватив руками. «И ты меня прости! Прости, что не послушала тебя!» Они постояли так несколько секунд, и Майкл, едва успевший кое-как взять себя в руки, испугался, что сейчас снова расклеится. «Будь сильным!» — приказал он себе. «Ты должен быть сильным!» Наконец Эмма отпустила его и вытерла глаза тыльной стороной ладони. «Слушай, подожди меня, ладно?» Обогнув Майкла, она встала на цыпочки и окунула голову в помутневшую воду в бочке. Было уже позднее утро, солнце светило и припекало вовсю. Майкл чувствовал, как высыхают его мокрые волосы. Он дал себе слово больше никогда не пользоваться летописью. Они просто спрячут ее от грозного Магнуса и довольно Закончив мытье, Эмма встряхнула волосами, рассыпав во все стороны брызги. «Слушай, Майкл, да? Можно мне посмотреть книгу?» Майкл помедлил всего секунду, потом полез в сумку и вытащил летопись, приютившуюся рядом с гномьим и сборником. Не говоря ни слова, он смотрел, как Эмма переворачивает страницы. «А где мое имя? Я думала, ты вписал сюда мое имя. Оно исчезло». — А ты правда писал его кровью вместо чернил? — Да. — Фу! А это та самая ручка? — Стилос. — Хм... Эмма провела рукой по рельефной вязи на обложке и вернула книгу Майклу. Тот, не глядя, сунул летопись обратно в сумку, закинул ее на плечо и почувствовал тяжесть груза на боку. После этого он перевел дыхание. — Значит, теперь она твоя, как атласу, Кейт? — Наверное. «Значит, следующая будет моя. Надеюсь, мне не придется писать в ней кровью. Ты только не обижайся, но это...» Буээ. Майкл подумал, стоит ли прямо сейчас сказать ей, что следующая книга будет книгой смерти, но решил не торопить события. «Майкл, скажи честно, с тобой точно все в порядке?» Он посмотрел на Эмму, стоящую перед ним с мокрыми лохматыми волосами, и подумал, «Она жива». «Это главное, чего бы это ни стоило!» «В полном порядке», — сказал он. И даже ухитрился выжать из себя нечто похожее на искреннюю улыбку. «Тогда можно я задам еще один вопрос?» «Конечно!» Майкл увидел знакомый лукавый огонек в глазах Эммы и приготовился к худшему. «Это принцесса, как ее там, она теперь твоя девушка?» «Нет», — твердо отрезал Майкл, — «ни в коем случае!» Эмма ухмыльнулась. «Уверен, потому что...» «Вот еще! Разумеется, я ему никакая не девушка!» Они обернулись и увидели принцессу, которая стояла за углом и, подбоченевшись надменно взирала на Эмму. «О-ла-ла! Между нами все гораздо серьезнее!» «Ясненько!» — кивнула Эмма, ослепительно улыбаясь брату. «Так, — продолжала Веломена, — у меня для вас два известия. «Во-первых, завтрак готов, а во-вторых, над долиной показался черный дым. Кажется, джентльмен по имени Рурк вас разыскал». Она хлопнула в ладоши. «Надеюсь, вы оба проголодались».